Глава 22. Мусор из дома Хельги был свален в сарае на автостоянке за полицейским участком. Эртла со злобной улыбкой подошла к столу Хюльдера, подарила ему две пары жёлтых резиновых перчаток и звонким голосом объявила всему офису, что он и Лина должны его отсортировать. Она была в отвратительном настроении после своего неудачного звонка американским работодателем Хельги, который Хюльдер случайно подслушал, когда заглянул к ней в кабинет вскоре после допроса Тормора. Как он успел понять, прежде чем поспешно ретироваться, собеседник не смог понять, о чем говорит Эртла, и, похоже, решил, что это какой-то нежелательный звонок. Эртлу же по понятным причинам разозлило то, что Хюльдер стал очевидцем ее унижения. Рытье в мусоре было ее местью. Хюльдер едва успел сесть, когда Эртла шлепнула перчатками по его столу, положив конец его надеждам на то, что его отправят в летний домик Хельги на поиски кровати из секс-видео. Погода была прекрасной. Какое только можно пожелать в зимний день. Трескучий мороз, недуновение ветерка, и все покрыто свежим слоем снега. Идеальное условие для поездки по сельской местности Юга Исландии. Он подумал было запротестовать против несправедливости всего этого. напомнить о видеороликах и начать умолять Эртлу поручить работу по сортировке мусора кому-нибудь другому. Но он сдержал порыв, зная, что это будет пустой тратой времени, и не принесет ничего, кроме развлечения для его коллег. Он поднялся на ноги и молча пригласил Лину следовать за ним. Она держала голову опущенной, в тщетной надежде, что ее обойдут стороной. Если она еще не начала с нетерпением ждать возвращения к учебе в университете, то теперь, несомненно, настало время. «О мой бог!» Хюльдер прикрыл нос и рот рукой в перчатках, когда открыл дверь сарая, и его сразила резкая вонь, которая хлынула наружу, радуясь своей свободе. «Нам бы сейчас не помешали прищепки для белья». «Что за прищепки?» – спросила Лина приглушенным голосом. «Ладно, забудь». Сосчитав до трех, Хюльдер опустил руку и начал энергично дышать через нос. «Чем раньше ты привыкнешь к воне, тем будет проще. Эта работа заняла бы у них целую вечность, если бы им пришлось работать одной рукой». «Так, сначала дамы». Жестом он пригласил ее пройти вперед. Лина осторожно шагнула внутрь, словно ожидая, что мусор вырвется из пластиковых мешков и устроит ей засаду. «Что мы будем делать?» «Ну, для меня это впервые, поэтому я надеялся, что ты скажешь. Разве вас не учили сортировке мусора?» «Нет». Видя, что Лине это не смешно, Хюльдер отказался от дальнейших попыток подразнить ее. Им лучше просто засучить рукава и взяться за дело. По его подсчетам, в сарае находился 21 полный черный мешок с мусором и один, который был заполнен лишь наполовину. Поскольку погода была сухая и на этот раз совершенно спокойная, Он решил, что им следует вытащить мешки на открытое место, вытряхнуть содержимое по одному и систематически перебирать получившийся результат. Хотя они и рисковали стать объектом насмешек каждого прохожего, это все же было лучше, чем мириться с нетерпимым запахом в замкнутом пространстве. Когда они распотрошили шесть мешков, Хюльдер объявил перерыв. Все, что они пока нашли, это остатки еды, старые газеты, рекламные листовки, пакеты из-под молока и разнообразная упаковка. Все это не представляло интереса, за исключением почты, которая требовала более тщательной проверки. К сожалению, жильцы роскошных квартир не слишком добросовестно относились к разделению мусора. Пока не удалось обнаружить ничего, имеющего отношение к Хельге или его убийству, но тот факт, что все мусорные контейнеры в его квартире были пусты, означал, что их содержимое должно скрываться где-то в этих мешках. Главной задачей было найти клочки бумаги из конверта, которые Хельги разорвал и выбросил в мусоропровод непосредственно перед тем, как в последний раз покинуть здание. Хюльдер снял перчатки и бросил их на асфальт. У него не было особого желания прикасаться к ним после того, с чем они соприкасались, хотя одному богу было известно, как ему удастся не испачкаться, когда придет время снова их надеть. Он достал из кармана пачку сигарет, прислонился спиной к стене и закурил. К его удивлению Лина подошла и встала рядом. «Никогда бы не подумала, что мне понравится запах сигаретного дыма». Она с удовольствием вдохнула дым, прижавшись головой к стене. «Вы понимаете, что мы не прошли еще даже третье?» «К середине пути мы к этому привыкнем», — заверял ее Хюльдер, хотя и сам в это не верил. «К некоторым вещам невозможно было привыкнуть. И вообще, тебе нравится эта работа, если не считать нынешнего откровенно хренового задания?» Лина ответила не сразу. Возможно, она думала, что Хюльдеру придется написать ей рекомендацию в конце стажировки, и не хотела сболтнуть то, о чем потом пожалеет. В конце концов, она осторожно сказала. Это отличается от того, что я ожидала. А разве не всегда так? У тебя в голове заранее складывается картинка, но реальность никогда не бывает такой, как ты думаешь. Хюльдер сделал еще одну затяжку. Я помню, как я начинал. Это было совершенно не то, что я себе представлял. В каком смысле? Ну, например, я думал, что публика будет всегда рада нас видеть. Когда я обнаружил, что никто не в восторге, когда мы рядом, это было своего рода разочарование. Твоему визиту будут рады только в том случае, если ты лежишь на земле, а над тобой склонился маньяк с огромным ножом. Мы никому не нужны, когда все хорошо. Поэтому, когда мы появляемся, мы, как правило, приносим плохие новости. Это неудивительно, если задуматься. Так что мне следовало подготовиться. Ох... Видимо, эта мысль не приходила линия в голову. А вам нравится ваша работа? Хюльдера не должен был озадачивать этот вопрос, но теперь его осенило, что на самом деле он никогда не задумывался об этом. Было много вещей, которые действовали ему на нервы, которые, по его мнению, можно было сделать лучше, и множество коллег, которые раздражали его или просто были придурками. Не говоря уже о внутренней борьбе за власть, которая привела к напряженности и расколу сил. Но в целом, был ли он счастлив? Получил ли он от этого какое-то удовольствие? Или, если бы у него был выбор, он предпочел бы вернуться к столярному делу? Никто не обращает внимания на плотников, и им редко приходится лгать. Но каким бы удовольствием ни было, скажем, создание маленького шкафчика или идеального стыка между досок, оно не могло конкурировать с его нынешней работой. Не было ничего лучше, чем тот момент, когда он и его коллеги ловили одного из ублюдков, которые ранили, обкрадывали или иным образом издевались над своими согражданами. Если бы он изложил плюсы и минусы в таблице, хорошие стороны перевесили бы плохие. Хюльдер снова затянулся, затем медленно выдохнул густое облако дыма. «Я думаю, что ответ на этот вопрос должен быть положительным. Да, не каждый день похож на Рождество, но в целом я нахожу это интересным. Иногда это действительно приносит удовольствие». «Хм...» Лина, похоже, переваривала сказанное, и Хюльдер пожалел, что не выразился более красноречиво. Он был не из тех, кто умеет хорошо изъясняться. Даже если бы он дал себе время до завтра, чтобы перефразировать свой ответ, он звучал бы точно так же. Если девушка искала вдохновляющего наставника, то он оказался не тем человеком. Что ж, ладно, давай продолжим. Он раздавил окурок ботинком, затем поднял его и положил в один из мешков, с которым они уже закончили. Лина шла следом, не подавая признаков восстановления после перерыва. Казалось, она была увлечена этой задачей еще меньше, чем раньше. Следующие пять мешков также не принесли ничего интересного. И только когда они просмотрели все, кроме двух последних, они наконец наткнулись на то, что искали. Или, по крайней мере, они так посчитали. Конверт и письмо, или, скорее, набор клочков бумаги, из которых можно было составить конверт и письмо, напоминающее то, что Херги выбросил в мусоропровод на зернистой записи с камер видеонаблюдений. Хюльдер выпрямился, потирая поясницу. Должно быть это оно. Он протянул линию обрывки конверта, на которых можно было прочитать часть имени Хельги. Оно было напечатано стандартным шрифтом. Возможно, это окажется письмо из какого-нибудь учреждения, которое настолько разозлило Хельги, что он порвал его. Там может быть что-то еще, но это определенно то, что мы ищем. Тогда мы можем остановиться? Лина выглядела как ребенок, который знает, что ответ будет «нет», но все равно спрашивает. Хюльдер покачал головой. «Если сейчас мы отнесем это в офис, они снова отправят нас назад, чтобы мы закончили работу. Так что давай просто покончим с этим». Он посмотрел на два оставшихся мешка с мусором. «Если нам повезет, в них не будет гниющей еды». Одобряющий, улыбнувшись Лине, он добавил. «Будем благодарны за маленькую милость. По крайней мере, нам не попадались грязные подгузники». Лина не выглядела даже отдаленно благодарной. Она больше не улыбалась, пока они не выбросили последний элемент мусора. «Вялый огурец». Эртла сморщила нос в десятый раз с тех пор, как снова появились Хюльдер и Ирина, сжимая письмо, сопровождаемое гнилыми миазмами. Хюльдер намеренно стоял настолько близко Эртли, насколько осмеливался, чтобы это не выглядело явно неприлично. Она это заслужила. «Мне уже надоело это чертово дело», — прорычала Эртла. «Нет ли чего-нибудь, что могло бы сдвинуть его с мертвой точки? Перед ней лежали обрывки бумаги, из которых можно было восстановить послание Хельге. Письмо было коротким и вполне разборчивым, несмотря на порванную бумагу. Что, черт возьми, это должно обозначать? Это похоже на жалобу от соседа. Возможно, он устраивал слишком много вечеринок. Лина взяла со стола Эртла ручку и осторожно указала на обрывки. Эртла смотрела на нее с недоверием. По-другому это прочитать невозможно. Конечно, это чертова жалоба. Зачем ты нам это говоришь? Эртла потянулась через стол и выхватила ручку из рук Лины. Хюльдер напомнил себе, что после этого нужно тихонько поговорить с Эртлей о том, чтобы она относилась к линии с большим уважением. Учитывая ее врожденный властный вид, он не удивился бы, если бы девушка однажды стала комиссаром полиции. И все же Эртли можно было простить ее нетерпение. Любой идиот мог понять, о чем было письмо. Это была анонимная записка, адресованная Хельге, в которой говорилось, что тот ничего не предпринял для устранения шума, доносившегося из его квартиры по выходным. Писавший конкретно упомянул прошлый субботний вечер, за неделю до смерти Хельги, указав, что поскольку Хельги, очевидно, не обратил внимания на предыдущие жалобы, то пришлось прибегнуть к более радикальным методам. Хельги напомнили, что этого можно было избежать, и его внимание было обращено на правила поведения в многоквартирном доме, которые требовали от жильцов соблюдать тишину до полуночи по выходным и до 10 часов вечера в будние дни. Вряд ли это может быть связано с убийством. Хюльдер двинулся за Эртлой, пока она, шаг за шагом, пыталась отстраниться от запаха, но оказалась прижатой к стене. Споры с соседями могут быть неприятными, но я не верю, что они приводят к повешению человека на лавовом поле, это уже слишком. Эртла нахмурилась. То ли потому, что составленное по кусочкам письмо не оправдало ожиданий, то ли из-за удушливого запаха. А возможно и от того, и от другого. Мне это кажется немного странным. Разве анонимщик не мог постучать в его дверь и попросить его не шуметь? Зачем отправлять письмо? По словам его ближайших соседей и смотрителей, он был образцовым жителем. О вечеринках не было ни слова. Это просто бессмыслица. Всегда найдется один нытик, который прижимает ухо к стене, в надежде найти повод для жалобы. Это прозвучало от лины необычайно искренне. Я не думаю, что здесь дело именно в этом. По мнению Хюльдера, ни один из соседей, которых он встретил в доме, не производил впечатления суетливого человека. Конечно, мы можем поговорить с ними еще раз. Но я очень сомневаюсь, что они в этом признаются. Письмо анонимное, и теперь, когда новость о смерти Хельги стала достоянием общественности, никто не захочет выступать и жаловаться на него. О мертвых плохо не говорят, тем более о жертве убийства. Такая смерть творит с репутацией чудеса. Она действует как некий катарсис для общественности. Эртла, казалось, согласилась, хотя и не призналась в этом. Вместо этого она сунула обрывки бумаги в пакет для улик, используя ручку, которую выхватила Улины а затем запечатывала его. «Это ерунда. Это не имеет ни малейшего отношения к его убийству. Я что-то неправильно запомнила?» Лина смотрела на пакет в руках Эртла. «Разве Хельги не был за границей в те выходные? Разве он не улетел домой в четверг, перед тем, как его убили?» Эртл и Хюльдер молчали. Лина была абсолютно права. «Хельги был в Америке в те выходные, когда произошли предполагаемые беспорядки». «У кого-нибудь еще есть ключи от квартиры?» – спросила Эртла в качестве ответа. Лина быстро ответила, так как запомнила каждую деталь расследования. До эпохи компьютеров этот талант сделал бы ее незаменимой. В его квартире была запасная связка, однако в доме отдельная система ключей и других копий нет. «А что насчет мастер-ключа?» «Мастер-ключ? Что это такое?» – спросила Лина, показывая свою молодость и неопытность. Эртла ухмыльнулась впервые с тех пор, как они вошли в ее кабинет. «Иди и погугли». Когда Хюльдер собирался уйти с Линой, Эртла остановила его. «Поговорите со смотрителем еще раз. Если кто-то устраивал вечеринки у Хельги, он, должно быть, либо одолжил ключи непосредственно у него, либо взял ключи у смотрителя. Это единственная альтернатива. При условии, что смотритель сам не устраивал там вечеринки, во что мне трудно поверить, судя по вашему описанию». Хотя, полагаю, никогда нельзя быть уверенным на 100%. Встретившись с глазами с Кюльдером, Эртло злобно ухмыльнулась и добавила язвительно: когда закончишь смотреть порнушку. Прежде чем я уйду, одно уточнение: кровать оказалась в летнем домике Хельги? Нет, не там. Парень, руководивший поисками, только что позвонил и сказал, что они возвращаются в город. Ничего интересного они не нашли: ни кровати, как на видео, ни компьютеров или камер, никаких следов борьбы, наркотиков или чего-то еще подозрительного. Мог ли Хельги владеть другими объектами недвижимости здесь, в Рикевике. Нет, агенты по недвижимости утверждают, что не продавали ему ничего другого, кроме той квартиры, которую он купил, когда переехал из Нью-Йорка. Конечно, возможно, что он приобрел недвижимость через одну из своих подставных компаний, но разобраться в его делах оказывается непросто, и до сих пор ничего не ясно. С опозданием она согласилась. «Ты имеешь в виду, что это письмо может относиться не к этой квартире?» Это пришло мне в голову. Если бы у него оказалась еще одна квартира, он мог использовать ее как площадку для вечеринок, чтобы не раздражать соседей по роскошному дому. Или, может быть, для потрохушек. Квартира, куда он мог бы приглашать женщин, если бы ему повезло. Возможно, он просто не хотел вести их к себе домой на случай, если они окажутся из тех, от которых потом невозможно будет избавиться. Ну, понимаешь, если будут приставать к нему с просьбой об отношениях. Поэтому очевидно, что шум в любом случае потревожил соседей. Как только Хюльдер произнес последнюю фразу, тот тут же пожалел об этом. Напоминание о том, что от женщины невозможно избавиться, дело Эртлу, особенно учитывая их историю. Но забирать слова обратно было уже поздно, поэтому он быстро продолжил. Возможно, недовольный сосед знал, что Хельги живет где-то еще, и отправил письмо на его домашний адрес. Эртла медленно кивнула. «Может быть. Но это не меняет того факта, что Хельги не было в стране в те выходные, о которых идет речь. Она махнула Хюльдеру, чтобы тот уходил. Порно ждет. Как только закончишь, иди к смотрителю. Возьми Гвюдли Гюра с собой. Но ради бога, сначала переоденься, от тебя воняет.